Рецепт 6. Эскалопы поохотничьи. Рецепт от женщины из очереди в лавке мясника. Блюда, приготовленные поохотничьи из курицы, свинины или кролика – типичный рецепт итальянской кухни, относящийся к крестьянским традициям страны. Есть много регионов Италии, претендующих на отцовство рецепта, особенно в Центральной Италии. где это блюдо наиболее известно и ценится, в Тоскане, Марке и Умбрии, где его готовят с различными местными вариациями, но на основе классического рецепта, то есть с использованием красного вина и ароматных трав, таких как розмарин. Почему поохотничьи? С давних времен розмарин и чеснок использовались охотниками для маринования добычи. Когда-то по этому рецепту готовили фермеры из ингредиентов собственного производства – вино, сделанное из винограда с их виноградников, курица свободного выгула с их ферм, морковь, оливки, помидоры, сельдерей и розмарин со своих огородов. Именно потому это исключительно домашнее блюдо, которое не встретишь в ресторанах, за исключением, возможно, варианта с кроликом. Ингредиенты 4 свиных эскалопа, Мука для обваливания, одна луковица, 60 г оливкового масла, соль и перец по вкусу, щепотка сухих трав по вкусу, один лимон, полстакана крепкого красного вина, два помидора, два больших свежих белых гриба, одна веточка розмарина. Готовим. Обваливаем отбитые скалопы в муке. Нарезаем луковицу кружочками, обжариваем и в масле в широкой сковороде с высокими бортиками, чтобы искалопы в нее поместились в один слой. Как только лук станет прозрачным, помещаем в сковороду искалопы и подрумяниваем мясо с обеих сторон. Теперь подсаливаем, перчим, добавляем сухие травки, приправляем цедрой лимона и вливаем вино. После того, как вино выпарится, добавляем очищенные от кожицы помидоры, а также очищенные и нарезанные крупными кусками белые грибы. Бросаем сверху веточку розмарина, накрываем крышкой и готовим эскалопы на среднем огне около 20 минут. Если хотите заменить свинину говядиной, то придется готовить около 3 часов, переворачивая эскалопы, чтобы не пригорели. Идеальные гарниры к этому мясному блюду – картофельное пюре, овощи, тушеные в масле, или классическое тосканское блюдо из фасоли «Аль училетто».